Бог резни, глава 302, понял. Шиян вдруг остановился. Два потока духовной энергии, что парили вокруг него, внезапно исчезли. Те две души были слабыми, но хорошо понимали, как управлять духовной энергией. Они не вливали в поток духовной энергии никаких других чувств, кроме восторга. Хоть Шиян и не понимал, что этим душам надо, Но они его заинтересовали, и он решил их найти. Но тут два потока духовной энергии исчезли. Раньше он мог бы их найти по направлению, откуда идут потоки духовной энергии. Но когда потоки исчезали, у Шияна не было времени отследить точное местоположение их источника. Э, «Что случилось?» – спросил Етяньмо. Шиян кивнул. «Те два потока духовной энергии внезапно пропали» возможно с ними что-то случилось а почему вы это почувствовали сразу как только явились сюда может кто-то хочет вас куда-то привести и тянмо много размышлял об этих двух потоках духовной энергии у него зародились некоторые подозрения скоро на острове солнца начнется собрание и на него пришли все силы бескрайнего моря сейчас ситуация на острове солнца была очень сложной навряд ли Шиян покачал головой. «Раз мы не можем их почувствовать, то просто пойдем туда и проверим, что тогда выясним». Етяньмо кивнул. Внезапно Етяньмо, Каба и Ямен посмотрели на небо с хмурыми лицами. Духовное море сознания Шияна дрогнуло. Он почувствовал, как будто кто-то на него смотрит. Шиян посмотрел на небо и высвободил духовную энергию. Тысячи потоков духовной энергии распространялись по небу, пытаясь обнаружить того, кто смотрит на него. Однако он ничего не обнаружил и вернул духовную энергию. «Воин сферы духа поглядывают за нами», — сказал Етяньмо с серьезным лицом. «И не один». Шиян кивнул и сказал, «Вы трое высвободили свои силы, и это привлекло внимание многих людей». То, что за нами будут поглядывать воины сферы духа, было очевидно. «Может, припугнуть их немного?» Ямман ухмыльнулся и холодно сказал. «Как для воинов, использующих духовную энергию для сражений. Это унизительно. Для клана демонической песни духовная энергия – это все». Етяньмо и Каба кивнули. Шиян ухмыльнулся и покачал головой. «Не нужно. Хоть мы прибыли на остров солнца для того, чтобы показать наши силы, Но не стоит заходить слишком далеко. В противном случае все просто объединятся против нас. Собрание еще не началось, и большинство еще решает свои дела. Сперва мы должны всех увидеть и понять их мысли, прежде чем действовать. Трое лидеров клана демонической песни, понимающе кивнули. Шиян продолжил идти. Ему потребовалось два часа, чтобы добраться до того места, откуда шли два потока духовной энергии. Он увидел несколько домов из красного камня. На колоннах этих домов были вырезаны изображения зверей и птиц. Это был небольшой райончик, состоящий из 12 домов, с посаженными вокруг виноградниками и банановыми пальмами. Как только Шиен прибыл сюда, то почувствовал плотную энергию по всему району. Ничего живого, кроме растений, тут не обитало. Даже насекомые знали, что это место опасно. «Очень плотная инь энергия», – нахмурившись сказал Шиян. «Это место было выделено для секты трупа». Внезапно появился Лифу и поклонившись сказал. «Поскольку члены секты трупа культивируют особый навык, то им выделяют инь ауру. Также они обладают своеобразным характером, поэтому их разместили подальше от людей. В этих домах есть винные погреба» но члены секты трупа используют их для хранилища своих гробов с трупами. Трупы? Глаза Шиена внезапно засветились. Он мгновенно понял, кому принадлежали те два потока духовной энергии. Мрачная атмосфера, холод, подземные склепы. Это место было похоже на могильник. Два небесных трупа Шиен улыбнулся и посмотрел на Лифу. Сколько всего старейшин секты трупа находятся в этих домах? Лифу вяло рассмеялся. «Этого нам нельзя говорить, это правило». «Знаю я ваши правила». Зелёное кольцо на пальце Шияна вспыхнуло, и в руках появился мешочек с демоническими кристаллами. Он протянул его Лифу и сказал, «Кто живёт в этих домах?» Лифу не посмел взять мешочек. Он резко сделал три шага назад и, поклонившись, сказал, «Молодой господин Ян, прошу, не насмехайтесь надо мной». «Хм?» Шиян удивился. «Что ты имеешь в виду?» «Молодой господин Ян, вы прекрасно знаете, о чем я». Лифу выдавил из себя улыбку и, сделав еще один шаг, сказал. «В вашем теле есть что-то, что подавляет меня. Если вы подойдете слишком близко, то мой боевой дух начнет бояться вас». Шиян вдруг вздрогнул. Поколебавшись, он спросил. «Что-то внутри моего тела заставляет тебя и твой боевой дух бояться меня?» Лифу кивнул. «Я не ожидал такого. Похоже, боевой дух Ауян-Джи как-то влияет на боевые духи секты трех богов». Тихо пробормотал про себя Шиян, а затем посмотрел на Лифу и с улыбкой сказал, «Разве твой патриарх не сказал тебе внимательно следить за мной? Я необычный гость, поэтому у меня должны быть какие-то привилегии». Выражение лица Лифу слегка изменилось. Он кивнул и сказал, «Молодой господин отличается от остальных людей». «Что еще он сказал?» «Мне нужно внимательно наблюдать за вами и оградить от всяких неожиданностей. Именно поэтому я остановил Чэньдо, когда он хотел вмешаться. Однако у вас есть поддержка этих почтительных людей, и моя помощь оказалась бесполезной». Ли Фу неловко улыбнулся. «А вот как?» шиян кивнул и сказал. «Тот, что твой патриарх сказал это сделать, уже является нарушением правил. Он уже не станет обвинять тебя». «А если не скажешь мне, то я просто пороюся в твоей памяти, хотя мне не очень хочется этого делать». Шиян спокойно взглянул на Етяньмо. Лифу почувствовал, как по его спине начал течь ручей пота. Он про себя проклинал Шияна за такую жестокость, однако на его лице был страх. Он быстро сказал, «Не надо, я скажу». «Как я могу не сказать? Говори». «Патриарх секты трупа Циньминь, пять старейшин». Более тридцати учеников и несколько слуг. Лифу быстро всё рассказал. «Отлично!» Шиян посмотрел на Лифу и сказал. «А теперь тебе лучше уйти отсюда. Скоро здесь станет весело. И тебя может ненароком убить». «Что вы хотите сделать?» Спросил Лифу с испуганным лицом. «Вы не можете действовать безрассудно. У нас есть правила». «Я знаю, что у вас есть правила», раздраженно сказал Шиян. «Если останешься здесь, то сам нарушишь ваши правила. Лучше пойди к Тянью Эннану и скажи о том, что я собираюсь устроить заварушку с членами секты трупа». Во время разговора Шиян почувствовал странную горячую энергию в своем сердце. Он влил в нее глубокое ци, окутал ее, а затем отправил в тело Лифу. Лифу и так боялся Шияна, а тут еще почувствовал, как его боевой дух стал сильно трястись, А Глубокое Ци и Духовное море пришли в хаос, будто были готовы разорвать его тело на части изнутри. Лифу испугался еще сильнее. Он знал, что Шиян это сделал, и поэтому, не колеблясь, быстро убежал. Лифу за несколько секунд исчез из поля зрения. Даже его аура пропала. Шияна удивила такая скорость. Он пошел в сторону домов секты трупа и начал циркулировать Глубокое Ци по телу. Скрип! Дверь одного дома внезапно открылась, и из нее вылетел мощный поток холодной ауры. «Похоже, хозяин этого места приветствует нас», — с ухмылкой сказал Шиян и пошел туда. «Я Шиян. Мне нужно кое о чем поговорить с патриархом секты трупа». Йитяньмо мокаба и Ямен последовали за ним.